Глава 15: Так родится новая эра. Вокруг была кромешная обсидиановая тьма, и лишь доносился плеск воды. Стоило приподнять веки, как впереди вспыхнуло алое свечение. Я сощурился и, только свыкнувшись с его яркостью, увидел перед собой человеческий образ. Он сидел лицом ко мне, весь в сполохах красного света. Тело его полностью состояло из них. Даже контуры одежды и плащ, струящийся по камню, на котором мы сидели. Идеально круглый островок в черных водах, таких же непроглядных, как и все вокруг. Отрезанный от всего мира. Образ открыл глаза. Единственное, что четко выделялось на горящем лице. Два бледных огонька. Это душа? спросил я вяло, оглядываясь. Ее прах. Спокойно ответил Антарес, словно поведал мне простую истину. «Всего лишь тлеющие останки. Моей или твоей уже не разберешь». Я лишь сейчас понял, что его голос был непостоянным и тонально колебался. До этого, когда Антарес говорил только внутри моей головы, я не обращал внимания. Я никогда не видел своей души. Или не помню, как она выглядит. Я хмурился, и лишь когда до меня медленно и неохотно донеслось эхо минувших событий, затравленно уставился на Антареса. «Я... Мы ведь не умерли?» Он пожал плечами и отвернулся. «Еще не знаю. Ты провалился сюда, чтобы избежать боли и воспоминаний о смерти. А внутри душ время идет так медленно. Откуда-то из черноты бездонной пропасти, что значилось небом, медленно посыпались серые крупицы». Я выставил ладонь, поймал одну и размазал по коже. Пепел. «Ты ведь видишь их и знаешь, каково это», — тихо сказал Антарес. «Странствовать сквозь души. Тебе не страшно?» «Нет». Я так и не оторвал взгляда от серого пятна на руке. «А должно быть?» «Ты постигаешь истинную их суть. Легко начать терять себя, пользуясь подобной силой, забыв о морали». Мне тяжело погружаться в самые потаенные воспоминания. Кажется, я трачу на такое собственный эфир. Это бы объяснила слабость. Но тут я замялся, пытаясь правильно подобрать слова. Я люблю видеть образы и эмоции, все, что окружает центр души, а не тайны, которыми можно было бы воспользоваться в корыстных целях. Я не хочу постигать людей таким способом. Антарес кивнул, а я вновь заволновался. Он это почувствовал и сказал, «Возможно, мы не умрем. «Тебе легко говорить. Ты же богоподобная заоблачная сущность, живущая миллионы лет. Умрёшь и воскреснешь, как и все вы. А у меня второй попытки не будет. Вы ненормальные». Огни его глаз сузились. «Ненормальные? Сколько людей и сколько эквилибрумов? Вас на этой планете лишь несколько миллиардов. Пыль в сравнении с нашим числом». Так чей отрезок жизни более частотен и естественен для Вселенной? Это не мы аномальны, а вы». Я замер. «Мы живем достаточно, чтобы понять себя и весь доступный нам мир», продолжал Антарес. «Мы способны пересекать целые эпохи, видеть различные народы и культуры, миры, разбросанные по всему космосу. И мы никогда не торопимся, мы успеем все». Жизнь для нас – возможности. Для вас же – попытка ухватить все по верхам. Запертые в границах одной планеты и не ведающие, что это неправильно, что все то пустое над головой живет и доступно душам целиком и полностью. Все необъятные пространства. Я никогда не понимал, как приземленные смиряются с таким положением вещей. Как можно в подобных границах и сроках полюбить, постигнуть целый мир? Он поднялся, уставился в бесконечную чернь. До меня донеслась душащая тоска с его половины души. «Ты скучаешь по этому?» Антарес не ответил. Вокруг заребили размытые образы далеких планет и невиданных просторов, монументальные строения, затерянные в глубинах космоса, гул праздниц света, странствия на льдах под сияющими парусами, гром и лязг битв, причудливые существа и долгое, невероятно долгое время, проведенное наедине с самим собой. «Тоскую я или нет, сейчас не так важно». «Но это твой мир», — удивился я. «Ты так много для него сделал и хотел сделать больше, верно?» Он отвернулся, подойдя к самому краю островка. А я добавил, «Это правда, что ты хотел остановить бесконечную войну?» Ответ был дан тяжело и не сразу. Безумные мечты. Как можно вообще было думать о таком? Загасить подобный конфликт? Я много читала о вашей истории. Никто и никогда даже близко не подбирался к полному перемирию. Но на что-то же Вселенная дала мне такую мощь света. Я не знаю, как платить за это миру лучше, чем пытаться сделать все для его спокойствия. Он вскинул голову вверх, подставляя лицо пеплу. Война раздроблена на множество локальных конфликтов. Иногда возникают иные войны по самым разным причинам, и каждая несет все больше смертей. Мы не верим в завершение войны, ведь не знаем, кто мы без нее. Воскресаем и воскресаем, словно лишь для ее продолжения, а не постижения всего сущего. Но мы научимся жить без бойни, адаптируемся. Как и обычно. Все должно заканчиваться. Все должно меняться. Так нам говорят законы Вселенной. Даже бесконечная война однажды найдет свой конец, справедливый для всех. Так родится новая эра, величайшая из всех. И я бы хотел быть причастным к этому. Мне вспомнилось, как благоговейна Бетельгейза рассказывала об Антаросе. Как она верила в него. Слушая его речи и глядя на его гордый усталый силуэт, я понял, о чем говорила Паладин, и видел целые легионы, когда-то преданно следовавшие за Антаросом в пекло сражения, где тьма и свет сталкивались, разрывали каменные породы и раскаляли воздух до такой степени, что легкие человека сгорели бы от одного лишь вдоха. Видел тысячи взглядов, замерших на Антарасе в ожидании его слова, в полнейшей тиши зеркального шпиля. А затем все тени прошлого растворились, как марево. Я похолодел. Часть его мира открылась мне всего на секунду, и она тревожила. Раньше Антарас не давал даже такой слабины. Неужели мы все-таки постепенно сливаемся? Похоже, он все понял. Этого не остановить. Антарес заговорил увереннее, от мощи его голоса по воде пошла рябь. Мы станем едины, и наши мысли сплетутся в общем потоке, определяя цели и страхи, неразделимые и непонятные, слитые из мелких осколков. Назад пути не будет. Перемешанные разумы, превратившиеся в общий, нельзя разорвать. «Здесь останется лишь один Максимус, и он не будет ни тобой, ни мной». «Но...» — у меня резко сел голос. «Но я был слит с твоим осколком до этого, его легко отделили, даже слишком легко. Потому что нет ничего сложного в разделении осколков души, но слитые сознания разорвать невозможно. Даже протекторша из вашей манипуляционной легко освоила теорию, ведь ее почти и нет». Душа одновременно самая простая и самая сложная наша часть. Биттельгейзе потому и оставила наше слияние. Оно бы не принесло вреда ни тебе, ни мне. Но при условии одного разума в оболочке. Два одновременно сосуществовать не могут. Я вскочил на ноги. Мы должны прервать это как можно скорее. Нужно отыскать остальные твои части и... И вернуть меня на небеса, да? Таков был план. Тон его точно переломил воздух ударом хлыста. Нарастало жужжание гневного роя. Смешанные эмоции Антараса иглами вырывались из него, отравляя все вокруг. С гулко бьющимся сердцем я спросил, «Зачем ты спрятался, раз сам знаешь, что нужен им? Ты же понимал с самого начала, что после битвы за Люксору свет без тебя начнет угасать». Он молчал и не оборачивался. Пепел сыпал и сыпал, словно кто-то скидывал его на нас целыми ведрами. Мороз сковывал все сильнее. «Ты... ты вообще хочешь вернуться?» «Ничто не рождается просто так, и без причины не умирает», глухо отозвался Антарес. «И судьбы наши давно начертаны в бесконечных витках горизонта». Пепел скрыл его, обратив свет во тьму.